Глава восьмая Лорд Питер добрался до дома около полуночи, не имея ни малейшего желания ложиться в постель. Что-то крутилось у него в голове, не давало ему успокоиться, и это было похоже на гудение пчел в развороченном злой палкой ульи. У него было впечатление, будто перед ним очень сложная загадка, ответ на которую он когда-то знал, но успел забыть, И никак не может вспомнить. «Где-то», — сказал он себе, — «у меня лежит ключ к обоим нашим делам. Я знаю, что он есть, но только не могу вспомнить, где он и какой на вид. Мне же говорили, наверное, я и сам говорил, не могу вспомнить, но знаю, что видел его. Ложитесь, Бантер, а я еще немного посижу. Вот только надену халат». Он уселся перед камином, раскурил трубку и, собрав вокруг себя всех своих павлинов, погрузился в размышления. Одна версия, другая версия. Ручейки исчезали в песке, но начинали они свой бег в одном месте. В десять часов с сэра Рувима видели на принц оф Уэльс-Роуд». Потом он живо представлял себе странный труп в ванной комнате мистера Фипса, крышу и все. Пустота. Ручейки, теряющиеся в песке, «Текущие под землей реки, глубоко под землей. Бежит Алфей, проворный там, где есть простор священным берегам, и к морю путь его лежит». Наклонив голову, лорд Питер прислушался, и ему показалось, будто он слышит шорох волн во тьме. «Где?» Он был совершенно уверен, что кто-то ясно дал ему понять, где, и, увы, он сам виноват в своей забывчивости. Лорд Питер встал с кресла, положил еще одно полено в камин, И взялся за книгу, которую неутомимый бантер, успевавший выполнять свои непосредственные обязанности и особое поручение, принес из клуба «Физиологическая основа совести» сэра Джулиана Фрика. Рецензию на эту книгу он пару дней назад читал в газете. «Такие сочинения хорошо читать вместо снотворного», — сказал лорд Питер. «Если я не отправлю все мои проблемы в подсознание, то завтра ни на что не буду годен». Он открыл книгу и стал лениво листать предисловие. «Интересно, неужели Леви в самом деле заболел?» – подумал он, откладывая книгу. «Не похоже. И потом, к черту, мне надо отдохнуть». Но он вновь взялся за книгу. «Не думаю, чтобы матушка часто виделась с читой Леви. Папа ненавидел деловых людей, которые сами себе сделали состояние, и никогда не приглашал их в Денвер». Старина Джеральд как будто поддерживает эту традицию. Интересно, а с Фриком она была хорошо знакома? Похоже, Милиган пришелся ей по душе. Ей можно верить. Как же славно-то получилось благотворительным базаром. Надо было все-таки, конечно же, ее предупредить. Что-то она такое говорила. Лорд Питер напряг память». но никак не мог вспомнить нужные ему слова. Они словно смеялись над ним, убегая подальше, да еще издевательски помахивали хвостиками. Если они у них, конечно, были. И он вернулся к чтению. Неожиданно одна фото... из фотографий в книге, подтверждающая некий хирургический эксперимент, заставила его задуматься о другом. «Если подвергнуть сомнению показания Фрика и Отца, сказал он громко, то надо посмотреть на дело с другой стороны». Кусочки ткани появились на трубе не случайно. Он подумал-подумал, покачал головой и решительно взялся за книгу. Разум и материя в сущности одно и то же. Это был главный тезис физиолога. Материя является источником мысли. Ножом можно вырезать в мозгу любые страсти. Лекарствами можно лишить человека воображения и довести его до состояния трупа. Понятие «добра и зла» Феномен, зависимый от определенного состояния клеток мозга. Соответственно, в них можно вносить изменения и их можно изымать. Эта фраза произвела на лорда Питера большое впечатление. А потом он прочитал еще одну. «Человеческую совесть можно сравнить с жалом пчелы, которая ни в коей мере, не способствуя благополучию его владельца, не может функционировать, даже единожды не убив пчелу». Выживание, таким образом, понятие чисто социальное. И если человечество когда-нибудь покинет современную стадию общественного развития и перейдет к более высокому индивидуализму, как имеет смелость предрекать некоторые из наших философов, мы можем предположить, что этот интересный духовный феномен постепенно исчезнет, как атрофировались у людей, за исключением единиц, мускулы и нервы, которые контролировали движение ушей и скальпа, и которые теперь интересуют лишь физиологов. «Вот так-так!» – воскликнул лорд Питер. «Идеальная доктрина для преступника. Человек, который верит. Угу, вот оно!» Как раз этого он подсознательно ждал. И это случилось. Неожиданно и неотвратимо. Как восход солнца. Он вспомнил. Ни одно слово, ни логическое построение. Он вспомнил все. Целиком. Словно он смотрел на мир откуда-то со стороны. Ему не нужны были частности, подробности, даже обоснования. Ему даже не нужно было ни о чем думать. Он знал. Лорд Питер вспомнил одну забавную игру, в которой дан как бы случайный набор букв, и из них надо составить слово. Ну, например, и «ц», «о», «ж», «н», «н», «и». Чтобы решить эту головоломку, надо по очереди перепробовать все варианты, отказываясь от невозможных буквенных сочетаний типа «жни» или «нжцо». Другой способ – смотреть на буквы, пока вне всякой логики, случайно или под влиянием некоего озарения, не сложится очевидной комбинации. Но – «ножницы». После этого уже не надо ничего искать. Дело сделано. Отдельные детали, даже пока не востребованные, двух чудовищных головоломок, сидевшие в мозгу лорда Питера, вдруг заняли свои места и выстроились в логическую цепочку. Шум на крыше последнего дома, левий под холодным дождем беседует с некой дамой на Баттерси Парк Роуд, рыжий волос, бинты, инспектор Саг. вызывающий великого хирурга из прозекторской, нервы леди Леви, запах карболового мыла, голос герцогини, собственно, никакой помолвки не было, но ее отец одобрительно относился к чувствам фрика. Перуанские акции. Смуглая кожа и характерный профиль мужчины в ванне. Показания доктора Гримбольда. Он считает, что смерть наступила через несколько дней после удара. Резиновые перчатки. Даже голос мистера Эпплдора. и памфлет, высмеющий тех, кто против вивисекции. Все это сошлось вместе, и многое другое тоже, и как будто зазвонил колокол, сначала тихо, потом набирая силу громче и громче. Понятие добра и зла – мозговой феномен, и в него можно вносить изменения, изменения, изменения. Понятия добра и зла могут быть изъяты, Лорд Питер Уимзи не принадлежал к молодым людям, которые обычно принимают себя всерьез. Но на этот раз он искренне испугался. «Невозможно», — говорил его разум, но ему уверенно и даже с удовольствием возражала интуиция. «Все так», — подтвердила совесть, неожиданно, солидаризуясь со слепой верой. «И что будем делать?» Лорд Питер вскочил с кресла и стал шагать по комнате. «Боже мой! Боже мой!» — повторял он время от времени. Потом он взял с полки над телефоном справочник «Who is who?» и принялся его изучать. Фрик, сэр Джулиан, доктор медицины, консультирующий хирург больницы Святого Луки, кавалер ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Родился 16 марта 1872 года в Греллингеме, единственный сын Эдварда Курзана Фрика Эсвайра, образование Хэроу и Тринити Колледж, Кембридж. Публикации, некоторые наблюдения над патологическими аспектами гениальности, так, так, так, так, так, ага, структурные модификации, так, сопровождающие некоторые неврозы, клубы Уайт, Оксфордский, Кембриджский, Альпийский, увлечения, шахматы, альпинизм, рыбная ловля, адрес 282, Харли-стрит и Дом Святого Луки, Принц оф Уэльс-Роуд, Баттерси-парк. Лорд Питер поставил книгу на место. «Вот и подтверждение!» – простонал он. «Только этого не хватало!» Он сел и спрятал лицо в ладонях. Неожиданно ему припомнилось, как много лет назад он стоял в Денверском замке возле стола, на котором был накрыт завтрак. Маленький худенький мальчик в панталончиках, и у него бешено билось сердце. Он был блондин, а остальные еще не спустились. «Да!» Там был огромный серебряный кофейник. Он подергал за скатерть. Кофейник покачнулся. Он подергал сильнее, и он наклонился. Зазвякали ложки. Тогда он дернул изо всех сил. И даже теперь он помнил то жуткое волнение, которое охватило его, когда и кофейник, и северский сервиз, и все, что было на столе, рухнуло на пол и превратилось в кучу хлама. Он помнил исказившееся от страха лицо слуги, и вопль, гостивший у них дамы. Полено раскололось надвое и осела кучкой белого пепла. За окном послышался шум мотора, проехавшей мимо машины. Мистер Бантер, спавший очень чутко, как и полагается преданному слуге, был разбужен рано утром испуганным шепотом лорда Питера. «Бантер! Слушаю, милорд!» Он сел в постель и включил свет. «Выключите свет! Черт бы вас побрал!» слушайте ну уже слушайте неужели вы ничего не слышите ничего милорд сказал мистер бантер торопливо соскакивая с кровати и подхватывая своего хозяина все в порядке сейчас я уложу вас постели дам что нибудь выпить да вы весь дрожите нельзя же не спать всю ночь напролет тихо нет нет это вода у лорда питера стучали зубы им уже по пояс там внизу бедняжки. Слушайте. Опять не слышите? Кап, кап, кап. Они подкапываются под нас. Не знаю только где, но слышу. Не могу. Но слушайте же. Вот опять. Надо их найти. Их надо остановить. Слушайте. Боже мой. Не слышу. Ничего не слышу из-за пальбы. Неужели нельзя их остановить?» Бантер мысленно чертыхнулся. «Нет, нет, все в порядке, майор, не беспокойтесь». «Но я слышу!» – стоял на своем лорд Питер. «И я тоже!» – решительно заявил мистер Бантер. «Очень хорошо слышу, милорд. Это наши саперы. Не беспокойтесь, сэр». Лорд Питер схватил его за руку. «Наши саперы? Вы уверены?» «Конечно!» – весело откликнулся Бантер. «Но они обрушат башню, наверняка, и это очень хорошо». «А вам надо полежать, сэр. Здесь безопасно». «Думаете, безопасно?» «Уверен, сэр», — сказал Бантер, и, подхватив своего хозяина под руку, повел его в спальню. Лорд Питер послушно проглотил лекарство и, не сопротивляясь, лег в постель. Что касается Бантера, то он, совсем не похожий на себя в полосатой пижаме и со спутанными черными волосами, не сводил мрачного взгляда заострившегося лица своего хозяина и черных кругов у него под глазами. «Наверное, бедняге, опять мерещится фронт!» Тихо проговорил он. «Переутомился!» «Спит?» Он наклонился над ним, и в его голосе послышалась необычная нежность. в дурачок!» Сказал сержант Бантер.